Ясно, что в такой мотивировке розыск и казнь отдельных еретиков не только не исключается, а, напротив, предполагается. Дальнейшее свидетельство Никона Черногорца по двум причинам не относится к делу. Во-первых, как замечает и сам Павлов, упомянутый писатель как простой монах не был представителем византийской иерархии, но возражает на это почтенный профессор, Он ведь ссылается на Василия Великого и Иоанна Златоуста. Что же однако отсюда следует? Эти два вселенские учителя и святителя не принадлежали собственно к византийским иерархам, даже на взгляд моего противника, ибо жили задолго до Юстиниана, от которого он ведёт начало византизма. На такие универсальные авторитеты ссылаются и я в свою пользу что не делает однако моих взглядов выражением специально византийского иерархического миросозерцания. А во-вторых, в самом свидетельстве Никона Черногорца говорится только о личной благожелательности православных к иретикам. Такая благожелательность всегда предписывалась и на западе, даже самими инквизиторами, которые именно будто бы из любви к иретикам и из желания им блага старались посредством пыток принудить их отречься от пагубного заблуждения и спасти свою душу. Следующий свидетель есть русский митрополит Иоанн II, который дал своему духовенству такое правило: занимающихся чародейством и волшебством это были наши первоначальные еретики. Будут ли то мужчины или женщины сначала отвращать от этих злых дел словами и наставлениями, если же пребудут неизменными, то в отвращении зла наказывать их большой строгостью, но не убивать и не подвергать членовредительным наказаниям, ибо этого не допускает церковное учение и дисциплина. Наконец, последний свидетель тоже русский митрополит Фотий предписывал так обращаться с псковскими еретиками, с тригольниками, Благоветне всяко тех, приводящие от по мрачения в о прозрение духовное очию и в познание истин евангелия, а зело неродящих, а всем и нужным точью кровь и смерть, да не будет на таковых, но инока всяко, и на всяка изоточенми приводните тех в познании. И далее из другого послания того же Иераха козьми то ли ко не смертными, но внешними и заточенными, приводящие тех в познание и обращение к богу. Если читатель вспомнит, что дело у нас шло о принципиальном осуждении религиозных преследований, то, конечно, разделит моё удивление по поводу двух последних свидетельств Павлова. Я, по крайней мере, отказываюсь понять, каким образом предписание наказывать иретиков за точениями всякими другими внешними карами, за исключением только смертной казни, и членов вредительства может считаться выражением принципиальной веротерпимости. Мне уже приходилось ссылаться в пользу своего мнения на слова профессора Чельцева. Позволю себе привести другое ещё более авторитетное свидетельство. В седьмом томе Истории русской церкви Высокопресвенного митрополита Московского Макария излагается и обсуждается, между прочим, книга Иосифа Волоцкого Просветитель. В этой книге, ссылаясь на различные иерархические авторитеты Парферия Газского, Феодора Эдеского и других, Иосиф доказывает, что когда еретики прильщают православных Пастыри церкви обязаны вооружаться против еретиков и не только осуждать их, но и проклинать, и вредить им. Далее он доказывает, что цари, князья и судьи обязаны действовать против еретиков гражданскими мерами и ссылается при этом на статьи «Кормчий», по которым еретики признаются повинными смертной казни. Наконец Иосиф утверждает, что всякой еретикой, Православный должен всячески с ревностью, употребляя даже Бога премудростные коварства, разузнавать, искать, истязать о эретиках и отступниках. Приведя все это, Преосвященный Макарий замечает, можно не соглашаться с мыслями Иосифа, можно, если кто желает осуждать и порицать их, но в таком случае порицание должно падать не на Иосифа, о на самые законы систему издревли действовавшие в православной церкви. Преподобный Макарий, История русской церкви, том 7, страница 229. Только о последнем утверждении Иосифа, именно насчёт обязательности для каждого частного лица разыскивать еретиков, преподобный Макарий замечает: "Эти мысли должны быть вменяемы ему лично. Впрочем, Нам нет надобности останавливаться на единичных свидетелях, хотя бы и на таких почтенных, как профессор Чельцов и преподобный Макарий, когда у нас есть иерархическое свидетельство коллективное и тем самым гораздо более важное. На великом Московском соборе 1667 года, на котором, кроме русских иерархов, присутствовали патриархи Александрийский, антиохийский был поставлен вопрос: подобает ли еретиков и раскольников наказывать гражданским законом или только церковным наказанием? На это дан ответ: подобает их наказывать и гражданским казнением. Вот соборное решение, которое хотя и не имеет безусловного догматического авторитета, Однако не могло быть доселе отменено высшую инстанцию Вселенским собором. Теперь Павлову остаётся одно из двух: или признать, что решение Московского собора 1667 года есть изобретение моего ха, гибкого диалектического ума, или согласиться, что он без достаточного основания присоединился к числу моих противников во всяком случае в пределах газетной полемики я считаю вопрос окончательно исчерпанным владимир соловьёв москва 30 декабря 1891 года